Глава десятая. Город особенно странно и по-новому в этот приезд поразил Нехлюдова. Он вечером при зажженных фонарях приехал с вокзала в свою квартиру. По всем комнатам — еще пахло нафталином — географена Петровна и Корней — Оба чувствовали себя измученными и недовольными, и даже поссорились вследствие уборки вещей, употребление которых, казалось, состояло только в том, чтобы их развешивать, сушить и прятать. Комната Нехлюдова была не занята, но не убрана, и от сундуков проходы к ней были трудны, Так что приезд Нихлюдова, очевидно, мешал тем делам, которые по какой-то странной инерции совершались в этой квартире. Все это так неприятно своим очевидным безумием, которого он когда-то был участником, показалось Нихлюдову после впечатлений деревенской нужды, что он решил переехать на другой же день в гостиницу. Предоставив Аграфене Петровне убирать вещи, как она это считала нужным до приезда сестры, которая распорядится окончательно всем тем, что было в думе. Нихлюдов с утра вышел из дому, выбрал себе недалеко от Острога. В первых попавшихся очень скромных и грязноватых меблированных комнатах помещения из двух номеров и распорядившись о том, чтобы туда были перевезены отобранные им из дома вещи, пошел к адвокату. На дворе было холодно. После гроз и дождей наступили те холода, которые обыкновенно бывают весной. Было так холодно и такой пронзительный ветер, что нехлюдо озяб в легком пальто и все прибавлял шагу, стараясь согреться. В его воспоминании были деревенские люди, женщины, дети, старики. Бедность и измученность — которые он как будто теперь в первый раз увидал, в особенности улыбающийся старичок-младенец с учащей безыкорными ножками. И он невольно сравнивал с ними то, что было в городе. Проходя мимо лавок мясных, рыбных и готового платья, он был поражен, точно в первый раз увидел это сытостью того огромного количества таких чистых и жирных лавашников, каких нет ни одного человека в деревне. Люди эти, очевидно, твердо были убеждены в том, что их старания обмануть людей, не знающих толковых в их товаре, составляют непраздное, но очень полезное занятие. Такие же сытые были кучера с огромными задами и пуговицами на спине, такие же швейцары в фуражках, обшитых галунами, такие же горничные в фартуках и кудряшках, и в особенности лихачи-извозчики с подбритыми затылками, сидевшие развалясь в своих пролетках, презрительно и развратно рассматривая проходящих. Во всех этих людях он невольно видел теперь тех самых деревенских людей, лишенных земли и этим лишением, согнанных в город. Одни из этих людей сумели воспользоваться городскими условиями и стали такие же, как и господа, и радовались своему положению. Другие же стали в городе в еще худшие условия, чем в деревне, и были еще более жалки. Такими жалкими показались Нехлюдову те сапожники, которых Нехлюдов увидал работающих в окне одного подвала, Такие же были худые, бледные, растрепанные прачки, худыми оголенными руками, гладившие перед открытыми окнами, из которых валил мыльный пар. Такие же были два красильщика в фартуках и опорках на босу ногу, все от головы до пяток измазанные краской, встретившиеся у них Людову. В засученных выше локтя, загорелых, жилистых, слабых руках они несли ведро краски и, не переставая, бронились. Лица были измученные и сердитые. Такие же лица были и у запыленных с черными лицами ломовых извозчиков, трясущихся на своих дорогах. Такие же были у оборванных, опухших мужчин и женщин с детьми, стоявших на углах улиц и просивших милостыню. Такие же лица были видны в открытых окнах трактира, мимо которого пришлось пройти Нехлюдову, у грязных уставленных бутылками и чайной посудой столиков, между которыми, раскачиваясь, сновали белые половые, сидели, кричая, распевая, потные, покрасневшие люди с одуревшими лицами. Один сидел у окна, подняв брови и выставив губы, глядел перед собою, как будто стараясь вспомнить что-то.